Глава десятая. Я попытался перевернуться на другой бок, но это у меня не получилось. Левая рука онемела от того, что на ней лежало что-то. Не открывая глаз, пытаюсь восстановить события вчерашнего вечера. Можно сказать, что вчерашний отдых удался на все сто. Вначале мы просто пили и веселились с Керком и его знакомыми, а потом пришла она, Лейла, и для меня весь мир замкнулся на нее. Не знаю, то ли это алкоголь подействовал, то ли сказалось напряжение последнего времени, но я расслабился и поплыл, полностью растворившись в графине Эль Махаон. Весь мир превратился для меня в один только зал бара, в котором блистала она. Много танцевали, еще больше пили, мне даже на секунду представилось, что я снова на земле. Так сильно вчерашняя атмосфера напоминала обычный российский бар, где-нибудь в средней полосе, небольшом провинциальном городке. Лейла легко находила контакт с окружающими, перезнакомила меня со всеми посетителями бара, А потом, захватив собой бутылочку вина, мы сбежали на обзорную площадку, куда у нее, как начальника кадровой службы, был свободный доступ. Это было что-то. Мы стояли на металлической палубе, и от бездонной черноты космоса нас отделял только тонкий слой силового поля. Это было неповторимо. На абсолютно черном небе пылали яркие точки звезд крупные. Такие, наверное, можно увидеть только где-нибудь за полярным кругом, и все это шло как обрамление к ярко-голубому шару чистого неискаженного пламени, вылетавшим из этого шара языкам протуберанцев и темным пятном, кажущейся неподвижной газового гиганта, как раз проходившего по своей орбите между станцией и местной звездой. Атмосфера зрелища была непередаваемой, эмоции шкали. Возможно, что для Лейлы зрелище было привычно, но у меня был сплошной восторг. Столкновение тьмы и света в прямом смысле и в то же время гармония со существованием их как единого целого. Ведь не будь тьма космоса такой бездонной, то и свет голубой звезды потерялся бы и не играл всеми красками. В общем, вечер закончился предсказуемо в каюте у Лейлы. У меня давно не было женщин, да и она, похоже, тосковала по ласке. Мы любили друг друга нежно и ласково, как в первый последний раз. Не знаю, почему сложилось такое впечатление, но казалось, что Лейла пытается выпить мгновение страсти до дна, и я полностью растворился в бурном потоке эмоций и чувств. Мы за ночь не сказали друг другу ни слова, будто читая мысли, угадывали желание. Заснули, когда время перевалило далеко за полночь. И вот сейчас она лежала, прижав мою руку, а мне очень не хотелось нарушать этот момент и будить ее. Но сегодня начинается моя настоящая служба. Аккуратно вытянув свою руку, встал и, собрав свою одежду, как и ее разбросанную по полу, быстро оделся. Посмотрев время на нейрсети, понял, что если еще немного задержусь, то опоздаю на службу в свой первый день. Уходить по-английски как-то не хотелось, но и будить Лейлу не хотелось еще сильнее. Во сне она была еще более привлекательной. Черты лица разгладились, на лице легкая улыбка, видимо, что-то снилось приятное, волосы разметались по подушке. Так захотелось остаться, но, увы, На цыпочках, подойдя к кровати, осторожно прикоснулся своими губами к ее и, поправив одеяло, соскользнувшее вниз и обнажившее восхитительное тело графини, направился к двери, решив, что попозже напишу ей, очень бы не хотелось прерывать столь удачное знакомство так быстро. Выйдя за дверь, попробовал связаться с Керком. но удивление, тот ответил сразу. Судя по его виду, чувствовал он себя неплохо, хотя вчера он уснул прямо за столиком. Попросив его приехать за мной, чтобы не опоздать на службу, получил согласие и остался стоять, дожидаясь. Лейтенант Дик Унгар передавался меланхолии, сидя в канцелярии своего отряда разведки. Он давно был лейтенантом, еще при предыдущем императоре. Много раз ему пытались присвоить следующее звание, но он, выходец из старой аристократической семьи, каждый раз отказывался. Когда-то давно, когда он с нынешним императором учился на одном курсе военно-космической академии, по вине последнего погибла его сестра. С тех пор, уже почти 50 лет, Дик ненавидел Ринца. Именно эта ненависть и толкнула молодого барона поддержать мятеж. Именно его согласие и поддержка сподвигли принца на открытое вооруженное восстание. Да, они проиграли. Немногие знали, в их числе Дик был, что мятеж потерпел поражение, потому что принц испугался. Очень сильно испугался. Страх заставил его предать тех, кто поверил, тех, кто пошел за ним. А сам принц спокойно сейчас жил на столичной планете под боком у дяди. Кровь не водится, не разбавишь. Вот и еще один член императорской семьи стал кровным врагом барона. Все 30 лет барон мечтал о том, что сможет выбраться и отомстить. Все эти годы ненависть вела его. Он вылезал из такой жопы и вытаскивал своих людей, которые придумать невозможно. Но сейчас Дик понимал, это конец. От отряда разведки после попытки отбить систему, в которой появились архи, уцелело меньше половины, в основном рядового состава. Из командиров отделений в живых только керк. Остальные погибли или были на длительном восстановлении в капсулах. Пополнений нет и не предвидится в ближайшее время. А с метрополии спустили задачу пощипать арварцев. Старый опытный вояка понимал, что с таким составом планируемый рейд по захвату тыловой базы билет в один конец. Дик пожевал верхушку стиласа привычка, схваченная от его давнего товарища, выходца с какой-то дикой планеты, похищенной работорговцами, а затем освобожденный отрядом барона во время патрулирования. После освобождения так и остался на их корабле. Дик взял его в свою группу и ни разу в дальнейшем не пожалел об этом. Ни раз и не два Гриден, такой позывной был у друга, выручал его. Сгорел в мятеже, как и много тысяч других. Сам Дик был жив лишь благодаря Гриденю. Во время штурма станции мятежников имперскими войсками их отряд пытался пробиться через захваченные коридоры к доку, где стояли корабли. На одном из перекрестков тоннелей их отряд попал в плотный огневой мешок. Унгар, как сейчас закрыв глаза, видел момент гибели боевого товарища. Вот они залегли, пытаясь укрыться за корпусом уничтоженного штурмового дроида. По ним ведется плотный огонь тяжелой плазмой. Невозможно поднять голову. Приходит понимание, что все, дальше не пробиться, нужно назад. Но в этот момент по тактической связи от заслона, оставленного немного раньше в коридоре, приходит сообщение, что наблюдает подход группы противника. Это конец, зажатый с двух сторон. Слава богу, пока нет потерь, но еще немного, они все здесь лягут. Внезапно со стороны заслона раздались взрывы, а по связи только крик «Борги!». Даже сейчас барона передернул от воспоминания страха, который обрушился на него в тот далекий момент. «Борги!». Тяжелые роботы в виде гигантского червя, вооруженные самонаводящимися гранатометами и плазменной пушкой тяжелого класса. Использовался обычно только на планетах, коридоры космических станций кораблей для него были малой. Но самым страшным было не тяжелое оружие. Два манипулятора с молекулярными резаками, ими обычно распиливали препятствия. Но Дик как-то видел, как этими же резаками распиливали на части людей при подавлении протестов. Картины расчлененных тел долго снились ему ночами. И вот сейчас к ним приближалось именно оно. Неизвестно, зачем имперцы притащили сюда эти машины, но останавливать их было нечем. Дик начал паниковать, выхода не было. В себя его привел хлопок бронированной перчаткой по плечу. К Дику подполз Гриден. «Не отчаивайся, командир, выход есть из могилы, а два раза все равно не убьют». С этими словами унтерсержант грустно улыбнулся и, вскочив, рванул в сторону засады. Лейтенант не успел ничего сделать. Только наблюдать, как, наплевав на попадавшие в него заряды, Гриден выскочил на перекресток, и яркая вспышка взрыва плазменных мин на секунду погасила сенсор на шлеме. Звонок по нейросети вывел лейтенанта из воспоминаний. Этого абонента Дик не мог проигнорировать в принципе, поэтому, собравшись с мыслями, дал команду на соединение. «Привет, Дики. Чего такой смурной?» Ларс всегда точно определял настроение собеседника. Это Дик запомнил еще со времен, когда проходил обучение в академии когда герцог фон Триер носил звание полного адмирала. Это сейчас он в легионе сержантом, но в те далекие времена адмирал Триер бы уже был легендой. Командир личной гвардии предыдущего императора, он преподавал на кафедре разведки диверсионную подготовку, а лучше у рукопашника, наверное, в обозримой вселенной не встречалось. Ну да и что говорить, гвардия? Добрый день, господин герцог. Барон решил выложить все свои опасения. Вы же знаете, что из метрополии поступило распоряжение провести рейд варвар, Хотя это даже не рейд, а полноценный удар по инфраструктуре. Вот только нам выполнять задачу нечем. Нет ни кораблей, ни людей. Даже у меня в подразделении почти 40% некомплекта по личному составу. Про технику и говорить нечего. Почти все дроиды уничтожены во время последней операции. Так что как ни крути, а легиону конец. Выполнять приказ форменное самоубийство. А невыполнение значит нас зачистят имперские войска. Выхода нет. Господин адмирал, это конец, нам уже не выкрутиться. Дик почувствовал, как собеседник напрягся, будто раздумывать, сообщить или не сообщить. Что-то важное, но, видимо, все-таки решил довериться. «Ты знаешь, Дики, такие выводы не только у тебя. Все аналитики в один голос твердят, что для нас приготовили участь такого отвлекающего маневра, мы должны там все лечь. Что станет с телами, кто останется на станции после гибели боевого крыла, понятно и так. Либо арварцы в виде мести уничтожат базу, попутно обратив в рабство тех, кто выживет, либо зачистят им «Выхода я не вижу, но у меня тут появился курсант. Его подготовка впечатляет. Если бы он не был диким, я бы сказал, что это ночной охотник моей расы, только не полностью прошедший обучение псионики. Чтобы усилить твою группу, я бы рекомендовал его тебе взять», — проговорил Ларс. Барон задумался. Разжалованный адмирал никогда никого ему в группу не рекомендовал, а значит, этот кто-то действительно стоящий. «И кто же это?» — прямо задал он вопрос своему бывшему преподавателю. «Виктор Бегунов», — ответил Ларс. «Ты его должен знать, ведь именно твоя группа вытащила его от сполотов». Странно, он не показался мне сколько-нибудь серьезным бойцом. Лейтенант вспомнил, как дикаря Керк, еле стоящую на ногах, привел к боту. Тот был абсолютно беспомощен и не оказывал даже признаков сопротивления. Даже не уверен, что он вытянет службу в моем подразделении. В голосе Угнера слышалось сомнение. «А скажи мне, дорогой мой барон, ты много знаешь людей, способных без оружия уложить рурха?» Голос герцога стал очень вкратчив. Дик чувствовал подвох, но не мог понять, к чему этот вопрос был задан. Он знал, что герцог – единственный рух которого когда-либо встречал. Вот только того, кто мог бы одолеть бывшего адмирала без оружия, видеть не приходилось. Мало того, что Ларс был отличным бойцом, так еще довольно сильным псионом. Лейтенант знал, что на всю базу легиона всего три псиона. Одним из них был он сам, второй – склада Рига, ну а третьим как раз герцог поэтому барон с уверенностью ответил, что в пределах досягаемости таких существ просто нет. «Вот тут, Дикий, ты не прав. Есть, и это именно твоя находка, поэтому распределяю ее к тебе. Присмотрись, обкатай, а там посмотрим». С этими словами Ларс отключился. А Дик, устало откинувшись в кресле, подумал, что один человек решить не может. Но раз сам старый адмирал, герцог Ларс фон Триер, рекомендовал присмотреться, значит, стоит это сделать». На службу мы с Керком все-таки опоздали. В момент, когда Керк, выжимая максимальную возможность скорость из гравискутера, я узнал, как называется транспортное средство, на котором перемещался уже не первый раз. Лейтенант Унгар уже проводил занятия по физподготовке с личным составом. Заметив нас, он приказал быстро экипироваться в штурмовую броню. Следуя за сержантом, я попал в помещение, служившее оружейной комнатой. Ну что сказать, наверное, во всех мирах оружейки одинаковые. Тяжелая, явно бронированная дверь, перекрывающая вход. Вдоль стен шли ниши, в которых, собственно, располагалось оружие. Оказывается, за мной уже была закреплена ячейка, и в ней находилась экипировка, вдобавок к тому, что я получал на складе. Штурмовая броня напоминала, наверное, танк, только антропоморфной формы со встроенными плазменными пушками. Модель штурм ПК, о них я знал только в теории, в учебном центре такой брони не было, или просто мне ее не выдавали для тренировок. Быстро впрыгнув в скафандр, а штурм был полноценным скафандром, позволяющим находиться в открытом космосе в течение двух суток. Затем нужно было менять энергоячейки картриджи и картриджи системы жизнеобеспечения. Мы с Керком двинулись обратно. «Готовься, Вик!» — связался со мной по нейросети сержант. «Сейчас командир будет нас мучить до полусмерти». Я равнодушно пожал плечами, видеосвязь позволяла обходиться без слов. Если бы я только знал, что лейтенант имеет извращенное представление наказания для опоздавших, то я бы заранее попросил заморозить меня обратно. Никогда. Ни до, ни после этого я так не уставал. 20 кругов вокруг полигона, один круг примерно километр, с отключенными усилителями мышц. Я думал, что умру. Тащить на себе почти 100 килограмм, притом поначалу мы бежали, где-то на десятом круге пошли пешком, а уже на семнадцатом ползли, кое-как подтягивая тело вперед по ходу движения. С горем пополам, но мы доползли последний круг уже на последнем издыхании. Из брони нас доставали бойцы и до этого тренировавшиеся под руководством командира, потому что сами мы этого сделать просто не могли. Пользоваться медкапсулами для восстановления Дик запретил, поэтому по кубрикам нас развозил Рик, подрывник отряда. Кое-как сам добрался до дверей, до кровати повалившись на нее, тут же уснул, сил не хватило даже написать Лелли. Учебка бригады ВВ рота снайперов, 1999 год. Рота подъем! Уже третий месяц каждое утро для Виктора Бегунова начиналось именно так. В апреле он был призван в вооруженные силы, учитывая, что у него был первый разряд по стрельбе. Его отправили выполнять долг в снайперскую роту бригады особого назначения внутренних войск, дислоцировавшуюся на берегах Волгодонского канала в небольшом городке, который Витя видел только из кузова КАМАЗа, возившего их на полигон во время полевых выходов. Все передвижения по казарме были только бегом, ходить было нельзя. Быстро подорвавшись и впрыгнув в сланцы, Виктор метнулся в умывальник. Нужно успеть раньше остальных, иначе придется ждать своей очереди очень долго. А так как построение на зарядку через 20 минут, то можно, не успев управиться с делами, попасть в наряд. Слава богу, он оказался одним из первых в умывалке. Быстро приведя себя в порядок, Витя также бегом рванул обратно к своей кровати одеваться. Сегодня он успел вовремя, и поэтому в наряд не попал. Зарядка – это традиционно 5-километровая пробежка и разминочный комплекс в спортгородке. Сегодня почему-то пробежку и разминку сократили. Быстро вернув роту в казарму, капитан Клочков таким же быстрым темпом отдал распоряжение всем одеться по форме 4 и идти с сержантами на завтрак. В 9 часов утра, уже стоя на построении бригады для развода, они узнали причину утренней спешки. На границе Дагестана и Чечни начались провокации с применением оружия. В связи с этим бригаду перебрасывали под В течение трех дней бригада должна была сформировать сводную группу сил и выдвинуться на Кавказ. Эти три дня запомнились Виктору бесконечной суматохой. Все куда-то торопились, пытались получить вещевое довольствие, казалось, по всей части царит хаос. Но к утру июля все было готово. На торжественном построении командир бригады произнес напутственную речь и прямо с плаца сводный отряд бригады в составе трех батальонов выдвинулся в сторону Волгограда для погрузки на эшелоны. Мне снилось, как в первый раз я ехал на войну, наверное, больше никогда в жизни я так не беспокоился за свою судьбу, как в ту первую командировку. Это была первая моя война, но далеко не последняя. Но со временем война превратилась в обычную работу. И сна меня вырвало резким звуком тревоги, раздавшейся из динамика прямо над изголовьем кровати. Открыв глаза, но даже не успев вскочить, я был сброшен сильнейшим ударом с кровати. Кое-как утвердившись на четвереньках, пол почему-то накренился подо мной градусов на 20, попытался встать, и в этот момент по нейросети пришел вызов. Звонил Керк, естественно, я сразу же ответил. «Привет, Вик, жив?» «Ну да, жив», иначе бы не ответил. Очень быстро, хватай вещи, я сейчас за тобой заскочу, нам срочно нужно быть в секторе, Дик уже там», Керк говорил быстро и почему-то взволнованно. «Что случилось?» Я понимал, происходит нестандартная ситуация. Иначе сержант бы не волновался, но сразу же начал одевать комбинезон и достал снайперку, подаренную Рига. Оружие лишним не бывает, как и патронов. Эту истину я за десятилетие службы вызубрил наизусть. Архи, рейдовая группа. По дороге объясню остальное. В голосе Керка проступили нотки паники. Что-то меня начало немного потряхивать от избытка адреналина в крови. Я только-только успел собраться, как от двери раздался сигнал. Подхватив кофр с винтовкой, быстро выскочил из кубрика и запрыгнул на скутер. Сержант с места врубил форсаж, и коридоры станции промелькнули перед глазами одной сплошной пеленой. Как не врезались ни в один из поворотов, непонятно. Видимо, рано умирать». В расположении отряда Дик уже собирал людей. Даже на первый взгляд было меньше половины личного состава. «Быстро экипируйтесь в броню и на плац. Буду формировать группу и ставить задачи». Лейтенант сходу отправил нас с сержантом в оружейку. В темпе вальса влез свой штурм ПК. Тут же рванул обратно. Как раз успел к началу общего построения. Не все успели прибыть, но командир решил начинать. Судя по всему, времени на ожидание нет. «Внимательно слушаем и запоминаем». Станция атакована редовой группой архов в составе трех линкоров и одного десантного транспорта. Они внезапно вышли из прыжка в непосредственной близости к базе и сразу открыли огонь. Силами противокосмической обороны удалось из стационарных туннельников подбить два линкора. Но оставшиеся линкоры транспорт успели приблизиться и протаранить станцию в районе Доков, так что ни истребитель, ни другая малая авиация вылететь не смогла. На момент, когда прекратилась связь с командным центром, космопехота из дежурного подразделения вела бой в окрестностях почти полностью разрушенных доков. Они с трудом, но удерживали позиции в прилегающих транспортных коридорах. Десять минут назад вся связь на станции, кроме прямой, по нейросети исчезла. Молчит командный центр, молчат десантники, молчит технический отдел. Что в торговом секторе неизвестно. Доков у базы больше нет. В связи с этим приказываю. Первое. Разбиться на штурмовые тройки. Керк, возьмешь с собой новичка Рика. Вы с Риком парни опытные, поэтому есть что, справитесь вдвоем. Остальные разбиваются по штатному расписанию. Он сделал небольшую паузу. Второе. Нужно провести разведку всех критически важных секторов базы. Связь через тактические комплексы скафов. Лейтенант ставил задачи, а меня почему-то покоробило от того, что меня он сразу же списал со счетов. Да, я понимаю, новичок действительно не силен в реальных космических боев, но вот так сразу записывать меня в потери? Нехорошо это. Умирать не собираюсь. Я наконец-то встретил новую любовь спустя десятилетия после гибели жены. При воспоминании о Лейле на сердце пробежал холодок. Появился страх, за нее все-таки, даже видавшие разные разведчики были явно бескуражны и взволнованы. Надеюсь, что с моей графиней все в порядке. Но это мы выясним после боя, если выживем. Как и обычно, перед серьезной операцией, пока старшие группы получали задания у командиров, я вел себя в состоянии медитативного спокойствия. Разум прояснился, эмоции приглушились. Я был готов. Никогда не гасил эмоции полностью, в бою без интуиции чувства боя не победить. Любую машину можно просчитать. Поэтому мои чувства крутились на заднем фоне сознания, помогая в выработке адреналина, но в то же время не мешая думать. Тем временем лейтенант Унгар закончил инструктаж. Наш старший группы, сержант Керк, кстати, надо бы поинтересоваться его фамилией на досуге, махнул нам с Риком, тот самый подрубник, который вез нас вчера домой, чтобы мы выдвигались вслед за ним. Я ожидал, что до доков мы будем добираться на грави платформе или скутерах, но нет. Пошли пешим. Впереди Рик, я в середине, сержант замыкающим. Значит так, парни, наша задача пройти по техническим тоннелям и выйти на уровень выше дока, где расположены скадрили истребителей. Идем тихо, в бой не вступаем. Наша задача только разведать обстановку и по возможности заминировать направление возможных ударов. По связи не болтаем без необходимости. Вик, мой позывной Ред. У Рика Динки, ты будешь... Бег перебила сержанта. «Мой позывной бег. «Хорошо, бег так бег, через небольшую паузу ответил сержант. «Все, режим радиомолчания». За разговором мы дошли до двери, находящейся в небольшом тупичке. Теперь нам предстояло войти в технические коммуникации. «Динки, вперед!» — приказ по связи. И Рик первым исчез в темноте технического тоннеля. Бег пошел!» — в моем ухе раздался приказ, и я выдвинулся вслед за Риком. Мы оказались в узком коридоре, освещенном лишь сполохами красного цвета тревожной сигнализации. Вдоль стен проходили какие-то кабели и трубы, потолка не было видно. Только темнота. Пришлось задействовать прибор ночного видения, встроенный в шлем скафандра. Метров двадцати виднелась фигура нашего подрывника, очерченного контуром. Визор подсвечивал фигуры. В данный момент силуэт виднелся, как контур зеленого цвета. Если бы впереди был противник, то он бы светился красным. В принципе, световая сигнализация от земной не отличалась. Зеленый свой, красный чужой. Пройдя немного вслед за одинки, обернулся назад. Ред как раз шагнул вслед за нами и перекрыл выход. Плохо было то, что из-за отсутствия связи со скинами базы у нас не было карты уровней. Приходилось довольствоваться тем, что на основании показаний встроенных сенсоров строил скин тактического комплекса СКАФа. Так с разрывом метров в двадцать мы и двинулись на ощупь вперед по коридору. Минут через 13 неспешного продвижения, идущий впереди Динки резко остановился и поднял руку. Я замер на месте, перевел винтовку в режим штурмовой и остался стоять, ожидая развязки и пояснения причины остановки. Постояв немного, Динки махнул рукой на выдвижение и вновь двинулся вперед, внимательно осматривая стены в поисках чего-то. Я не понимая, что же он ищет, попытался связаться, но в эфире был только белый шум, понятно, работают глушилки. Ненавижу ходить в середине группы. Не можешь толком контролировать ситуацию. Хотя на карте в углу экрана и высвечивалась карта только с нашими отметками, но на душе было неспокойно. Вот Динки остановился, повернулся к стене, нажал что-то и исчез в открывшемся проходе. Я ускорился. Во время рейда нельзя терять напарника из вида. На всякий случай кинул взгляд назад. Ред сократил дистанцию, приблизившись ко мне, но все так же держал направление с тыла. Увидев, что я обернулся, он кивнул, как бы успокаивая. Дойдя до места, где останавливался Динки, понял причину его поисков. Прямо по курсу метров 30 тоннель превращался в мешанину из обломков конструкции оборванных проводов. Что-то очень мощное рвануло неподалеку. Да, дальше нам по этому пути явно не пройти. Вот и проход. Я шагнул вперед, оказался в небольшой коморке, в которой располагалось непонятного назначении щиты наподобие тех, в которых располагают электрооборудование на земле. Рик сидел в углу помещения на корточках и колдовал над каким-то прибором, стоящим на полу перед ним. Увидев меня, он показал жестами, чтобы я освободил вход. Сдвинувшись в сторону, пропустил входящую керка. Тот, зайдя, сразу закрыл за собой панель, перекрывающую выход, через который мы сюда попали. Не о таком я мечтал оказаться запертым в ограниченном помещении, где нам втроем довольно сложно разместиться. Но, как говорили в спецназе, выхода нет только из могилы, да и то некоторые умудряются откапываться». «Был реальный случай в моей жизни на одном из выходов. Наша группа попала под удар Нурсов с американского вертолета. Мы укрыли в скалах, поэтому погибших не было. Только несколько человек словили осколки. Один человек просто потерялся. Вроде далеко мы друг от друга не отходили, но злыдень, позывной потерявшийся, как сквозь землю провалился. На тщательные поиски времени не было. На хвосте у нас висел отряд бородачей, и мы рванули дальше к расположению наших. Злыдни мы уже похоронили» решив, что по возможности вернемся в тот район и хотя бы тело заберем. Но он вышел к заставе через двое суток после нас и рассказал, что взрыв ракеты с вертушки вызвал небольшую песчаную особь, которая его и завалила, а камень, пролетевший по голове, вырубил сознание. Очнувшись через какое-то время, он понял, что не может пошевелиться, да и дышать лишь потому, что когда падал, головой залетел под нависшую скалу, там был воздух. Как и чем он откапывался, история умалчивает, но сам факт того, что он вылез из-под песчаного обвала, превратил злыдня в ходячую легенду, ну и заодно сменил ему позывной на зомби. Так что безвыходной ситуации не бывает. Тем временем Рик закончил колдовать над своим аппаратом и открыл забрало скафандра. Его примеру последовал сержант, который знаками показал мне сделать то же самое. «Значит, ситуация следующая», — начал Динки. «Я просветил тоннель сканером, дальше в скафах мы не пойдем, можно попробовать подняться наверх и обойти по стенам. Но, судя по всему, здесь взорвалось что-то около 300 кг гексана, так что в надежности конструкционных элементов не уверен, могут и обрушиться под нашим весом. Предлагаю вернуться назад и поискать другой путь». кирк внимательно выслушав Рика, о чем-то задумался. В подсобке повисла тишина. Я не обладал информацией об устройстве станции, кстати, нужно будет при случае ликвидировать данный пробел. Разведчик должен знать и уметь все, предложить по этой причине ничего не мог. Пауза затягивалась, а моя интуиция начала тревожно шевелиться, предчувствуя опасность. С каждой минутой атмосфера становилась напряженной, пауза затягивалась. Внезапно пол под нами подпрыгнул, загудели стены от ударной волны, рвануло явно что-то мощное, звука слышно не было. Но в закрытом помещении, учитывая, что половина станции разгерметизирована, его и не должно было быть. Керк с Риком сильно напряглись. Удар шел с той стороны, откуда мы появились. А вот моя интуиция внезапно успокоилась, значит, непосредственной опасности нет. Неопределенность напрягала, поэтому я откинулся на стену и, прикрыв глаза, попробовал уйти в режим мерцания разума. На земле такой прием использовался, чтобы сбить прицел снайперов. Известно, что хороший снайпер может стрелять просто на промелькнувшую мысль противника, поэтому в последние годы перед самым увольнением мне пришлось пройти обучение по особому способу мыслительной деятельности. Суть заключалась в том, чтобы отстраниться и ни о чем не думать, и в то же время мыслить, но смотреть на мысли как бы со стороны. Получалось, что все, о чем думаешь, прокручивалось как на аудиокассете, а сознание молчало, вот и исчезал человек на ровном месте. Этот прием действовал в толпе. Если войти в режим мерцания, то ты для всех просто исчезал. Но сейчас, чтобы не возникло лишних вопросов, я просто решил структурировать свои мысли. Первое. Мы не можем идти вперед. Второе. Керк медлит с возвращением, а значит, есть весомые причины. Отсюда вывод – мы в заднице. По моему мнению, нужно пробовать идти вперед, задачу нам никто не отменял. Выполнить нужно по-любому. Плохо, что об общей ситуации неизвестно вообще ничего». При мысли о возвращении интуиция вновь подала сигнал опасности, ну, значит, буду убеждать командира на варианте продвижения вперед. Придя к этому выводу, я вернулся в обычный режим функционирования разума. Кирк по-прежнему молчал, хотя активная мыслительная деятельность на лице его отчетливо была видна. Связь отсутствовала даже по нейросети. Хорошо глушит кто-то. Увидев, что я смотрю на него, сержант спросил. «Вик, ты что-то можешь предложить?» «Не хватает данных об обстановке, не знаю, что творится снаружи», — ответил я. «Снаружи?» — Керк задумался. «Короче, парни, мы в приогромной-приогромной жопе. Перед тем, как погасла вообще вся связь, лейтенант скинул пакет по обстановке на станции. Все хуже, чем может быть. Архи все-таки прошли десантников-удоков. Там выживших просто нет. Пользуясь тем, что им противостояли только турели внутренней обороны, архи вышли в центральные коридоры. Учитывая их превосходство в живой силе, да и так боевые особы физически сильнее обычных людей, то они быстро захватили все ключевые точки». Дик отозвал все группы, он собрал все уцелевшие боеспособные подразделения и занял оборону в секторе гражданского персонала. Там же сейчас пункт сбора. подходит все, кто вообще уцелел. Рига открыл свои закрома. Оружие выдается даже немногочисленным здесь детям. Связи с командной рубкой на момент, когда лейтенант скинул мне пакет, уже не было. В общем, до жилых секторов мы добраться не сможем. Архи контролируют все коридоры, в том числе технические. Да и подорвал я коридор за спиной. Путь у нас отрезан в обоих направлениях. Без брони мы ничего не сможем противопоставить паукам. А в броне мы просто не пролезем среди изломных конструкций. Вот такая обстановка снаружи, Вик. Нам конец, закончил рассказ сержант. Если есть у кого идеи, говорите. Рик заметно побледнел. Я видел, что он на пороге паники, да и сержант был весьма напряжен. А вот это странно. Ну да, ситуация непростая, но для нас пока не критическая. Они ребята опытные, а тут на лицо очень сильный испуг. Нужно будет наблюдать. А сейчас распрошу ка я, что вообще такое эти архи. Уж очень сильно их боятся, закаленные в боях и стычках солдаты. Господин сержант, а что вообще представляют из себя архи? Краткий курс столкновений и внешний вид мне в учебке пришлось изучить, но вот тактику и структуру боевых подразделений я не изучал. Не просветишь? – спросил я. Командир посмотрел на меня удивленно, но потом, видимо, вспомнил, откуда я здесь появился и решил рассказать. Времени у нас было предостаточно. Архи, за всю почти тысячелетнюю историю так никто и никогда не смог захватить ни одного корабля пауков. Они все оборудованы системой самоуничтожения, и если ясно, что отбиться не получится, всегда взрывали свои транспорты. Содружество выигрывало все это время лишь за счет преимущества вооружений. Но это что касается космоса. Пехоте же насекомых противопоставить нечего. Сильные, быстрые. Один на один победить арха без тяжелого вооружения наподобие наших скафов с усилителями невозможно. У пауков степень координации высочайшая, как будто это один организм. Ученые даже предполагают, что у них коллективный разум. Так как если уничтожить носитель, то уже высадившиеся абордажники насекомых сразу теряли даже видимость разумных действий и превращались в животных. Людей рассматривают в качестве биоресурсов, то есть просто жрут. Если архи высадились на планете крупными силами, а малыми подразделениями они не действуют в принципе, то о населении, которое не успело эвакуироваться, можно забыть. Считается, что именно нашествие архов и послужило причиной падения древнего государства Мрита, на которого сформировалось нынешнее Содружество. Вкратце вот так. Мы обречены. По последним данным, станцию штурмуют три линкора пауков, а это около 100 тысяч пехоты. Шансов нет вообще, и даже сбежать не получится. Доки уничтожены, а с ними корабли. Закончил Керк. Во время рассказа у меня забрежила одна идея, но как ее реализовать, пока не имел представления. Если действия насекомых координируются из одного центра, значит нужно попробовать уничтожить этот центр. А находится управляющий мозг пауков. Скорее всего, где-то на корабле, который протаранил станцию. Нужно только придумать лишь, как попасть туда. А все говорят, что мы в безвыходной ситуации. Выход есть, главное до него дойти. И Рик и Керк утверждают, что мы не пройдем в броне, но ведь можно сбросить их за скелет с пластинами и тяжелым вооружением и идти только в скафандрах, на которые усилители навешиваются как модули. Я это знал из изученного материала базы абордажника. Приняв для себя решение, я отдал команду на сброс модулей и остался стоять в одном комбинезоне со встроенной системой жизнебеспечения. Взяв свою винтовку, проверил боезапас, перекинулся к скелета на комбе скрепления под дополнительные обоймы и заполнил их. Проверил аптечку, она была полной. Ну что же, вот вроде и собрался. Сержант с Риком смотрели на меня и не понимали, что я задумал. Даже если они решатся пойти со мной, попробую их отговорить. Я привык работать в одиночку, ну или вдвоем с прикрывающим, но сработанности у меня с ними не было, поэтому они мне только будут мешать. Я поднялся на ноги и по привычке попрыгал, проверяя, как сидит на мне амуниция. «Рик», — обратился я к подрывнику, — «сможешь собрать мне бомбу из того, что у нас есть?» Я почему-то был уверен, что у него есть какая-то сильно бабахающая штука с собой. У меня бы точно была, будь я в привычной обстановке. Керк поднялся с корточек и навис надо мной в своем штурме, он был почти на две главы выше меня. «Что ты задумал, Вик? Куда собрался?» В словах сержанта слышалась угроза. Он не понимал моих действий, поэтому решил все разъяснить. «Кирк, там в гражданском секторе несколько десятков тысяч человек. Ты сам говорил, что если архи высадили десант, то отбить его невозможно, но ты сказал также, что если лишить архов управления, то они превращаются в стадо животных, а значит шансы отбиться все же есть. Я попробую дойти до корабля насекомых и взорвать его к чертям». Но если не дойду, то кому какая разница, где и каким образом сгинет очередной дикарь вашего легиона? Тем более я умер много десятилетий назад. Я замолчал, глядя на сержанта пустым взглядом. Он пытался просверлить меня взглядом, но я уже сконцентрировался на задаче. Даже если они попытаются меня остановить силой, я уйду, даже если придется их убить. Там на станции где-то должна быть Лейла. Возможно, она уже могла погибнуть, а вдруг нет. Однажды я не смог ничего сделать, чтобы беречь любимую. Так хоть сейчас сделаю все возможное для того, чтобы у моей графини, уже моей, как быстро, был на пол шанса выжить. Видимо, в моих глазах сержант увидел что-то такое, что заставил отступить к стене и сесть, поникнув головой прямо на пол. «Мы пойдем с тобой, Вик», — глухо, как будто стоя на гильотине, — проговорил сержант. «Рик, готовь взрывчатку». Рик, до этого шарашина, смотревший на нас с сержантом, быстро скинул ранец с плеч открыв ее, начал доставать из нее какие-то предметы и быстро собирать их в одно целое. Я же подошел к сержанту и также сел на пол. Кирк, ты первый, кого я встретил в этом вашем содружестве, можно сказать, единственный друг. В другой ситуации хотелось бы взять тебя с собой, но сейчас вы мне только помешаете. Я полковник спецназа, пусть и отсталый, на ваш взгляд, планеты. Мне привычнее одному, а ваши два ствола очень пригодятся Дику». Поэтому старайтесь пробиться к лейтенанту. И просьба. Если Лейла жива, позаботься о ней, пожалуйста. Необычный ты человек, Вик. Ты идешь на смерть, но думаешь не о себе, а о других. Хорошо, я сделаю. Возгляди, взгляде Керка появилась сталь. Кризис миновал. Я почувствовал, что они с Риком пробьются. А я? А мне, честно, не хотелось об этом думать. Знаю, на что иду. Бег готово. Гинки протянул мне цилиндрической формы предмет размером с бочонок для пива на 5 литров. Здесь сенсорная панель. Можно через через нейросеть выставить таймер, но на всякий случай предусмотрен ручной режим активации таймера. Я взял взрывное устройство и положил в ранец, который закрепил за спиной. После чего молча пожал руки остающимся и вышел в темноту коридора. Дойдя до провала в полу, осмотрелся и, найдя подходящую балку, начал спуск в неизвестность. 2004 год. Северный Кавказ, Россия. Змея устало откинулся на камни. Уже вторые сутки они с бегом пытаются оторваться от команды боевиков. Как и всегда, их снайперская пара была на свободной охоте, вот только в этот раз им не повезло. Исполнив одного из главарей, были замечены. Пришлось бросать лишнее снаряжение и пытаться оторваться от погони, уходя в вглубь зеленки, контролируемые боевиками. Но на одном из перевалов нарвались на охранение базы наемников, пришлось принимать бой. Кое-как заманив преследователей на растяжке, удалось оторваться от преследования, но бег словил случайную пулю и в данный момент уже шестой час находится без сознания. Достав последнюю сигарету, змей жадно затянулся. На высоте курить тяжело, давно бы бросил эту привычку, но сейчас обжигающий дым в легких немного прояснил голову. Усталость сказывалась очень сильно. Хотелось просто лечь и уснуть. На базе, наверное, уже записали в погибшие, так как точки эвакуации выйти не удалось. Рацию разбила пули, и ее пришлось бросить. Достав из разгрузки пачку галет, кое-как замерзшими руками разорвал упаковку и засунул в рот печенье. Сухпай тоже пришлось бросить. Уходя от погони, при себе оставили только оружие. Даже броники скинули, чтобы было легче. Ночь постепенно скрывала злые пики гор. Змей с трудом поднявшись, все мышцы затекли от перенапряжения, доковылял до лежащего в трех метрах от него бега и, наклонившись, проверил состояние. Из раны, наспех перемотанный бинтами прямо поверх формы, кровь уже не шла. Потрогав лоб, змей чертыхнулся. У старшины поднялась температура. Если он не успеет дотащить его до ближайшей заставы, то тот не жилец. Спрятавшись за небольшой выступ скалы, он развернул карту и, включив небольшой фонарик, такой фонарик в виде брелока у него остался еще с гражданки, стал продумывать дальнейший путь. Сориентировавшись на местности, решил выходить к заставе на выходе из Аргунского ущелья. Было чуть дальше, чем если бы подошел к заставе десантников, но путь туда шел через несколько перевалов и поэтому решил выходить к своим. Свернув карту, сунул ее обратно в планшетку старшины, который перевесил через себя. Подойдя к командиру, вновь проверил его состояние. Бег что-то бурчал в бреду, горячка давала себе знать. «Потерпи, старшина, будем на свадьбе еще мне танцевать», проговорил змей ничего не слышащему бегу и, взвалив его на плечо как мешок, начал медленный спуск вниз. Почти сутки тащил на себе старшину по горам змеи. Пару раз нарывались на боевиков, но получалось уходить без потерь. Погоня отставала, где-то на километр, ну и до заставы был недалеко. Судя по карте, не больше трех километров. Патронов не осталось, два штуки только, чтобы застрелиться, если что. Еще немного из застав уже видно, как поднятые по тревоге солдаты занимают позиции, а из ворот, набирая ход, выезжает БМП-2. «Дошли, командир!» потрескавшимися от мороза губами шепчет змей. «Дошли!» Резкая боль под лопаткой заставила змея пошатнуться. Осторожно, теряя силу, он опустил чуть дышащего командира на дорогу. На губах появился солноватый привкус крови, из последних сил, понимая, что это конец, постарался упасть сверху набега, закрыв ее от снайпера. Сознание змея погасло до того, как он упал, успев принять своим телом вторую пулю, предназначенную старшине. Ни он, ни бег не видел, как заставы ударили минометы и АГСы, как в сторону «Зеленки» летели трассы с КПВТ и 30 миллиметровых БМПшек, как со стороны Ханкалы заходили на цель грачи. Они не видели того, как выходили на позиции штурмовые колонны, идущей на зачистку гор. Просто на дороге лежала снайперская пара крест-накрест, а сверху сыпал мелкий снег декабря. Пряча следы войны, катившейся по этой земле уже второе десятилетие. Просто еще две жертвы мясорубки.